Глава 14. Путешествие по извилистой горной дороге оказалось опасным и заставило Эдди с ностальгией вспоминать о тех временах, когда существовали снегоуборочные машины. А ещё о тех временах, когда он пережидал таяние сугробов в своей дешёвой квартирке, слушая Пинк Флойд и хрустя чипсами. Но в остальном он предпочёл бы снова оказаться на скользкой дороге, лишь бы не ползти мимо леденящих душу заброшенных домов в городке, который раньше служил центром снабжения для скалолазов, отдыхающих неподалёку приезжих и горстки местных жителей. Чуть поодаль Эдди заметил довольно большой магазин. На вывеске с одной стороны красовался медведь, с другой — матёрый олень, а посередине виднелась надпись «Продукты и аптека». Вторая часть ободряюще намекала, что вскоре удастся выполнить поручение Ланы и помочь ей выяснить, ждёт ли она ребёнка. Если так, это будет нехилым таким сюрпризом для молодого папаши. Эдди покосился на Макса, прежде чем вернуться к наблюдению за городком с его беспорядочно нагромождёнными домами. Напротив, через двухполосную дорогу, виднелось здание из брёвен с вывеской, гласившей, «Снаряжение для охотников». а рядом с ним примостилась крошечная пристройка со стеклянной витриной и скромной надписью над дверью «Спиртные напитки». «Пиво. Пожалуйста, пусть там найдётся пиво». «Пожалуй, загляну-ка я в ту миленькую развалюху до нашего отъезда и проверю, типа, не осталось ли там завалящей бутылочки пивка». «Я не против». «Выпью за здоровье того чувака, который владел заведением, если что-то найду». Макс остановил машину перед магазином, но не вышел, внимательно оглядываясь по сторонам. «С момента последнего снегопада никто, кроме нас, здесь не проезжал. Но я вижу чьи-то следы. Значит, в городе кто-то живёт. Либо был тут не раньше, чем пару дней назад». «Блин, я прям готов хвост поджать от этой стрёмной тишины. Да чёртиков не хочу снова схлопотать пулю». Эдди кивнул на магазин. «Значит...» Наша первая остановка. Сначала хавчик, потом выпивка. Еда, пиво, пропан. Перечислил Макс, выбираясь из машины и забрасывая на плечо винтовку. Посмотрим, что осталось из продуктов в магазине. Незапертая дверь тихо открылась, демонстрируя два ровных ряда тележек, которые выстроились перед четырьмя кассами. Корзинки были заботливо уложены стопкой, словно только и ждали визита покупателя. забежавшего за парой вещей перед ужином. Макс внимательно огляделся по сторонам, не убирая руку с пистолета на поясе. Полы сияли чистотой. Часть полок стояли пустыми, но на остальных товары казались аккуратно разложенными. «Вот странно-то!» Нервно озираясь, пробормотал Эдди. «Лавочка типа открыта и только ждёт новую поставку. Будто это как ни в чём не бывало, а?» «Видимо, хозяин тут серьёзный». «Значит, ну, пора затариться», — хмыкнул Эдди и с шумом вытащил одну из тележек. «Я это, пошёл искать хавчик для Джо. Уверен уж, корм для собак у них тут найдётся». «Начни слева, а я справа. Встретимся посередине». Макс зашагал в выбранном направлении, думая про себя, что здесь действительно очень странно. В отделе свежих овощей... не осталось ни единого листочка салата. Но поддоны выглядели чисто вымытыми. В секции молочных продуктов не обнаружилось ни молока, ни сметаны. Однако имелись сыры и масло. Макс загрузил в тележку то, что счёл самым необходимым и практичным. Надписи над пустыми полками сообщали, чего не хватало. Отсутствовали скоропортящиеся товары, вроде свежих фруктов и овощей. Зато были сухие травы и специи, мука, сахар, соль и пищевая сода. В отделе с консервированными продуктами многие полки тоже стояли пустыми. Но Максу удалось отыскать банки с бобами, супами, томатной пастой и соусами. Он с ухмылкой подбросил на ладони жестянку с ветчиной и добавил в тележку, зная, что Лано это позабавит. А она заслужила хоть немного веселья. Уже подходя к полкам с крупами и макаронными изделиями, Макс услышал голос Эдди. «Привет! Как делишки?» Макс тут же вытащил пистолет и поправил на плече винтовку, а затем тихо и быстро двинулся на звук испуганного голоса напарника. «Круто, круто! Я тут это... никому не хотел чинить неудобств! Клёвый у тебя пёсик! Может, он тоже хочет корма?» «Я тут положил чутка для своего щенка!» До слуха Макса донеслось низкое рычание. Затем раздался нервный смешок Эдди. «Ну, может и нет!» Осторожно обогнув стеллажи, Макс увидел стоящего к нему спиной мужчину. Точнее, подростка, с большой серой собакой. Они тут же обернулись к разведчику, хотя тот подкрадывался абсолютно бесшумно. «Я вас не боюсь!» Похоже, парнишке было не больше пятнадцати, максимум 16 лет. Худощавый и взлохмаченный, с неровно остриженной гривой волос цвета дубовой коры, он, тем не менее, прямо встретил взгляд новоприбывшего, в ярко-зелёных глазах не мелькнуло ни тени испуга. Когда его четвероногий спутник вновь зарычал, подросток положил руку ему на голову. Послушав интуицию, Макс вернул пистолет в кобуру и сказал... «И не нужно. Мы никому не желаем зла. Просто хотели пополнить запас продуктов. И не собирались брать больше, чем необходимо. Зато явились с оружием», — справедливо заметил парнишка. «Просто типа мера предосторожности», — заверил Эдди до того, как Макс успел ответить. «Меня, знаешь ли, подстрелили совсем недавно, только за то, что выгуливал собаку». «Где?» — мальчишка перевёл взгляд на Эдди. «Да далеко отсюда, ещё...» «А, ты имеешь в виду, типа, куда попали?» Догадался тот и указал на место чуть ниже ключицы. «Так вот, идём мы, значит, жжу отлить, а как потопали обратно к машине — бам! Кран, ты бы мне, если бы не девушка Макса Лана! Они подлотали меня, хотя знакомы-то мы были всего ничего!» Он передёрнулся, когда вспомнил о болезненном опыте. «Покажи!» «Серьёзно?» «Ну, лады!» Эдди с готовностью расстегнул куртку и рубашку, а затем оттянул ворот футболки, чтобы продемонстрировать рану. «Уже не так стрёмно выглядит, как раньше. Заживает, как на собаке. Лана даже вчера швы сняла. Но до сих пор болит жуть. И на спине тоже дырка, прикинь!» Он указал за плечо большим пальцем. «Ну, типа, пуля прошла на вылет и все дела!» «Действительно заживает неплохо. Бесстрастно прокомментировал мальчишка, внимательно рассмотрев рану. «А ты в кого-то уже стрелял?» не И надеюсь, что не доведётся. Мы, типа, ну знаешь, мирные люди». «И где сейчас твоя собака?» «Джо? Да остался?» Эдди осёкся и вопросительно взглянул на Макса. «Ему же это... можно сказать, да?» «Я пока разговариваю с тобой», всё так же спокойно заявил странный подросток. «До твоего приятеля дело ещё дойдёт». «Ну, лады. Короче, у Макса есть брат. А у брата имеется дружбан с домиком в горах. Так что мы и остановились, значит, там». «Как зовут друга?» «Шон». «Дерьмо, Макс. Я не помню его фамилию». «Айслер», — подсказал тот. «Я знаю их семью. Они постоянно здесь закупаются. А ещё мы поставляем продукты в их дом каждый год». Очевидно, решив, что настало время пообщаться с Максом, мальчишка обернулся ко второму собеседнику они сейчас живут там родители шона погибли а вот их сын с нами да всего нас там восемь человек и джо добавил эдди а твоего пса как зовут люпа ответил паренёк и впервые улыбнулся кстати он не откажется от печенья без проблем а он это мне руку не отгрызёт, а опасливо косясь на серого пса, Эдди достал из корзины пачку печенья. Пока я ему не прикажу, нет. Очень смешно. Не надо. В смысле, не надо ему такой фигни приказывать, лады. Вот, вкусная печенька, Люпа. Любишь такие? Пёс внимательно посмотрел на подношение горящими янтарно-жёлтыми глазами, а затем аккуратно слизнул угощение с пальцев Эдди. Какой красавец. Можно? Он жестом изобразил поглаживание. «Ты сразу поймёшь, если Люпа разрешит». Эдди осторожно протянул руку к серой собаке и, не услышав рычания, почесал за ухом. «Вот так, приятель! Какой же красавец, а!» «А у тебя самого имя есть?» — спросил Макс. «Ага», — отозвался мальчишка, но больше ничего не добавил. «И этот магазин принадлежит тебе?» «Наверное, так и есть. Это магазин моего дяди, но он умер». «Сочувствую. Он был знатным придурком». Пожал плечами паренёк. «Колотил меня при каждом удобном случае». «Значит, сочувствую, что у тебя был такой дядя». «Заплатить за продукты?» «Запишу насчёт Айслеров». Ухмыльнулся новый знакомый. «Деньги больше не в ходу, если ты не заметил». «Заметил. Но в ходу обмен товарами». «У вас нет ничего, что мне нужно. Вы можете просто взять, что хотите». «А ты живёшь здесь один?» «Нет. И мы прекрасно справляемся». «Точняк. Магазин сияет. Аж с пола есть можно», — прокомментировал Эдди. «Мы с тетей прибрались после... после. Но теперь она тоже мертва. А пока была жива, то всегда старалась поступать по совести. Вы пришли не для того, чтобы разнести это место. Иначе мы с Люпой не вели бы себя так любезно и не позволили бы просто так забрать продукты». И мы крайне признательны за это», — сказал Макс. «А ещё нам нужен газ. Ты, случайно, не в курсе, есть ли поблизости пропановоз, чтобы мы закатили его на гору и заправили генератор? Интересно, как вы собираетесь впереть такую махину к самому дому Айслеров по нерасчищенной дороге?» Брови мальчишки взметнулись от удивления так, что пропали под падающей на лоб чёлкой. «Как-нибудь? Нужно только найти сам грузовик». «Ладно». — кивнул паренёк после того, как почти минуту сверлил Макса пронзительным взглядом зелёных глаз. — Грузите продукты, и я вам покажу путь. — Ничего, если я на секунду метнусь через дорогу и это... поищу пиво, а? — умоляюще спросил Эдди. — Жуткая гадость на мой вкус. Если найдёшь, можешь забирать себе. Думая о странном мальчишке и тех, кто мог жить вместе с ним, Макс взял гораздо меньше всего, чем сделал бы в другом случае. «Тебе стоит поехать с нами», сказал он юному владельцу магазина после того, как вместе с Эдди погрузил продукты в машину. «У Айслера большой дом с обогревом и электричеством, и у нас достаточно припасов». «Нет, предпочитаю тишину», тряхнул головой подросток, потом сделал паузу и всё же добавил. «Но спасибо за предложение, я это запомню». «Если передумаешь...» «То сам знаешь дорогу». «Точно, сам знаю». «Теперь езжайте на другой конец города и сверните на первом перекрёстке налево. А там уж не пропустите чёртову заправку». «На парковке для персонала сзади стоят три парапановоза. Последний справа почти на три четверти полон. Так что его и берите. И постарайтесь не взорваться». Последнюю фразу мальчишка произнёс с лёгкой полуулыбкой. «Спасибо». Эдди наклонился и ещё раз потрепал Люпу по голове. «Ещё увидимся, парень! Приходите к нам в горы! Познакомлю вас с Джо! Ещё раз спасибо! Если что-то понадобится или возникнут проблемы, ты знаешь, где нас найти. Даже если просто захочется вкусно поесть, моя подруга потрясающе готовит. «Мы заглянем к вам!» — кивнул мальчишка, затем положил руку на загривок Люпы и отступил на шаг. Макс уселся за руль. «Отстойно, что приходится оставлять здесь парнишку», — вздохнул Эдди. «Мы не можем заставить его пойти с нами. Но обязательно вернёмся сюда на следующей неделе проведать его и привезём домашней еды и хлеба. Я нашёл достаточно дрожжей. Лани на год хватит». Напоследок Макс взглянул в зеркало заднего вида и заметил, что новый знакомый стоит посредине дороги и наблюдает за их отъездом. а потом рассмотрел лёгкое мерцание вокруг худощавого силуэта и услышал в сознании голос, ясный и отчётливый. «Меня зовут флин «Его зовут флин передал Макс Эдди. «Чего? А как ты это узнал-то?» Он только что сам сказал. «Похоже, мы встретили эльфа». «Чего? Эльфа?» От неожиданности Эдди начал заикаться и тут же принялся вертеться, стараясь оглянуться и рассмотреть диковинку. «Типа, ну, Уилла Феррелла из фильма?» «Боже, Эдди, ты не перестаёшь меня радовать», — рассмеялся Макс. «Как же давно он уже не веселился так? Ощущение оказалось почти забытым. Нет, никак в том кино. Плин обладает магией, и у меня создалось впечатление, что если бы мы планировали учинить беспорядки в магазине, они ехали бы сейчас в нагруженной продуктами машине за пропаном. «Ты гонишь? Быть не может, что мы встретили чёртова эльфа. Значит, он, точняк, выживет и в одиночку. Да и собачка у него, что надо. Ты разве не догадался? Имя же намекает. Люпа. Это был волк. Вот теперь ты точно прикалываешься. Или нет?» Эдди изменился в лице. «Вау!» «Я дал печеньку волку, и потом гладил его? Вот это крутяк!» «Дивный новый мир», — Макс вернул на перекрёстке. «Дивный новый, чтоб его мир». Лана в это время занималась тем, что пыталась приготовить курицу по-тоскански из тех продуктов, что имелись в её распоряжении. Ким и По предложили помочь, но получили отказ — и теперь сидели на диване в общей комнате и играли в скрабл. «Нагель? Да ладно!» Уже не в первый раз за игру подвергал сомнению слова соперницы. «И что это? Какой-то гель? Нет такой вещи!» «Хочешь поспорить? Опять?» им захлопала длинными чёрными ресницами, обрамлявшими по-азиатски раскосые глаза. «В этот раз ты точно блефуешь! Чтобы использовать свой мягкий знак, и выложить все шесть букв. Да ещё и заполучить двойные очки. Сто процентов враньё. Что ж, большой неподкупный словарь стоит на той полке. Поспорим? Готов проиграть и пропустить ход? По вскочил с дивана и принялся задумчиво расхаживать из стороны в сторону. Это зрелище ненадолго отвлекло Лану от забот и заставило рассмеяться. «И сколько раз ты уже проспорил?» спросила она у раздражённого спортсмена. «Ри, но... Чёрт, я уверен, что на этот раз прав. Что ж, бросаю тебе перчатку, Ким. Готовься снова проиграть». Девушка улыбнулась, вытащила словарь и принялась его листать. «Нагель — это крепёжное изделие в виде крупного деревянного гвоздя, который используется...» Она прервала чтение, когда По вырвал из её рук толстый томик, но ничуть не обиделась, а наоборот... выглядела чрезвычайно самодовольной. «Чёрт, побери!» — парень мешком рухнул обратно на диван. «Что ж, посмотрим...» Ким вытащила ещё семь букв, выложила их и потёрла руки. Игра остановилась, когда хлопнула входная дверь. Пони медленно выпрямился. Выражение его лица тут же сменилось с обиженного на суровое и непреклонное. В комнату шагнул Эрик, держа за руку олегру. «Расслабься», — сказал он, когда заметил напрягшегося пол. «Серьёзно», — добавил он, когда собеседник принялся медленно подниматься навстречу. «Я вёл себя как урод, как полный кретин. И сейчас прошу прощения, особенно у тебя, Лана, но и у всех остальных тоже. Оправданий мне нет, но если это кого-то утешит, чувствую я себя сейчас паршиво». «Ему действительно очень-очень жаль». мне тоже, так как в случившемся есть и моя вина», — тихо произнесла Аллегра. «Неправда». Эрик отпустил её руку, чтобы тут же обнять за плечи. «Правда. Я жаловалась на скуку и стеснённость условий. Была настоящей стервой, вот и вывела Эрика из себя, а он выместил злость на тебе, Лана. А ещё он взял немного еды из запасов, чтобы меня подбодрить. Мы оба знали, что поступаем неправильно и глупо. Этого никогда не повторится». «Можешь урезать мою порцию, пока не компенсируешь недостачу», — предложил Эрик. «И мою?» «Нет». Он наклонился и поцеловал олегру в макушку. «Это я взял еду и прибавил отопление». «Я жаловалась, что замёрзла». Она тяжело вздохнула. «Можно даже сказать, ныла». «И потому я немного подкрутил температуру». «Давайте просто забудем обо всём этом», — сказала Лана. Она чувствовала, как холодно звучит её голос, но не могла заставить себя говорить теплее. В конце концов, оба нарушителя вели себя, как эгоистичные дети, ворующие печенье. Её тон явно попал в цель, так как Эрик сгорбился и вздохнул. «Я понимаю, что словами всё не исправишь, но хотя бы попытаюсь. А где шон? Хочу извиниться и перед ним тоже». «У себя в спальне», — отозвалась Ким — не поднимая на вошедших взгляда и продолжая переставлять косточки с буквами на подставке. «Он очень расстроен. Забрал с собой собаку и ушёл наверх. Хорошо, тогда дождусь, пока он спустится». «А Макс и Эдди куда подевались?» «Отправились за пропаном и продуктами», — ответила Лана и поняла, что снова сказала это раздражённым тоном, как мать, отчитывающая нерадивых детишек. Всем видом демонстрируя раскаяние, Эрик потер ладонями лицо. «Черт возьми, я должен был поехать с ними и помочь. Можно добавить это в список моих проколов? Ты беспокоишься за Макса, я же вижу. И если хочешь, могу спуститься к ним и убедиться, что все в порядке». «Эрик, город же так далеко!» Умоляюще начала олегра, но пооборвал ее. «Всего в пяти милях, если верить Шону. Тогда я сейчас пойду следом. Может, им нужна помощь?» «Нет, не надо. Они не так давно уехали». Лана вылила столовую ложку вина в кастрюльку. «Вернёмся к этому вопросу, если Макс с Эдди не вернутся через час». «Тогда дай мне другое поручение», — настойчиво попросил Эрик. «Действия говорят громче слов». «Вы сегодня несёте ответственность за пополнение запаса дров», — напомнила Лана. «И поддержание огня в каминах». «Точно. Прямо сейчас и займусь». и в дополнение обещаю убраться на кухне, чья бы очередь сегодня не была. Эрик направился обратно в прихожую. Олегра кусая губы, дождалась, пока входная дверь хлопнет, и подошла к Лане. «Честно, мы оба чувствуем себя ужасно виноватыми». «И правильно. Если Максу и Эдди не удастся достать продукты, придётся урезать порции. Но и в этом случае еды нам хватит максимум на неделю». «Если бы я могла повернуть время вспять...» «Но мы не можем. Тебе чем-нибудь помочь?» «Нет, спасибо. Но если что-то...» «Можешь пойти в спальню и принести всё, что вы с Эриком забрали?» Лана обернулась от плиты и посмотрела Аллегре прямо в глаза. «Конечно». Та заметно упала духом, но отправилась исполнять поручение. «Знаю, это было сурово, но...» «Я бы выразилась ещё более сурово», — прервала Лану Ким. «Мы все по-своему справляемся с вынужденной изоляцией. Ты готовишь, покачается. А я надираю его жалкую задницу в скрабл». «Эй!» — воскликнул спортсмен. «Да, согласна. Надо было сказать, очень крутую и подтянутую задницу». «У Эдди есть Джо, а Макс планирует и рассчитывает». «Планирует и рассчитывает?» — переспросила Лана. «Что предпринять дальше, когда и как? Что необходимо достать?» Именно поэтому он и возглавляет нашу группу. И мы чертовски этому рады. Шон, бестолковая малолетка, испортил отношения с родителями, но не желает этого показывать и не любит говорить о том, как он напуган. И вместо этого читает и собирает пазлы, потому что не может резаться в видеоигры. Вот если бы дать ему эту возможность... Какую? Понимаю, что игры не являются жизненно необходимыми, но оказывают положительное действие на психику. Ким слегка улыбнулась. «Вроде скрабла. Если дать Шону доступ к приставке хотя бы на часу день, можно будет в чём-то другом сберечь электроэнергию. Ты спросишь разрешение у Макса? Это не обязательно». Лана вскинула руку, останавливая поток доводов. «Нельзя приносить в жертву абсолютно всё. Должны же быть в жизни хоть какие-то удовольствия». «Я скажу ему, но думаю, это отличная идея. Замечательно». «Хорошо. В заключении хочу сказать, что мы все так или иначе находим способы справиться с ситуацией, и только Эрик с Аллегрой большую часть времени относятся к концу света как к какой-то вечеринке, от которой они уже устали. Как и от всех нас. Так что они напиваются, занимаются сексом, отмахиваются от поручений и снова идут заниматься сексом. «Неужели они действительно так поступают?» — удивлённо спросила Лана. «Занимаются сексом?» уточнил По и фыркнул. «Кролики бы обзавидовались». «Нет, я имела в виду, не выполняют свои обязанности». «Мы не хотим показаться сплетниками», — начала Ким. «Говори за себя», — ткнул в подругу пальцем По и повернулся к Лане. «Да, постоянно. Чаще всего их поручением занимается кто-то другой, чтобы не нагнетать обстановку». «Что ж, вечеринка окончена». Каждый будет вносить свою лепту и следовать правилам, объявила Лана. И не заставляйте меня чувствовать себя курицей наседкой сетке. Олегра вернулась с заплаканными глазами и покрасневшими от смущения щеками и поставила на стол открытые пакеты с чипсами, печенье, несколько банок газировки и бутылку вина. "Это всё", тихо произнесла она и добавила: "Вы можете обыскать нашу комнату". Лана ничего не ответила. Лишь молча начала вносить продукты в список. «Знаю, мы поступили глупо и эгоистично. По-детски. Простите. Мне страшно и скучно. Не представляю, как можно чувствовать это одновременно, но я чувствую». «Нам всем страшно», — пожала плечами Ким. Сочувствия в её голосе слышно не было. «А от скуки избавиться просто. Надо заняться чем-нибудь. Вам легко говорить. Не спорь, так и есть». «Вы все сильнее или умнее, либо имеете какие-то полезные навыки. Я тоже стараюсь приносить пользу, очень стараюсь. Но дело не только в этом», — она смахнула слезы. «Кажется, я влюблена в Эрика, но он меня пугает. И себя тоже. Новые способности переполняют его, захлестывают с головой, и это страшно. Вы можете это понять?» «Я могу», — ответила Лана, — вспомнив мощный всплеск силы на мосту в Нью-Йорке, и немного смягчилась. «Мы с Максом можем помочь Эрику». «Знаю». Аллегра обернулась к Лане и посмотрела на неё, как на источник всех ответов. «И Эрик знает. Он...» «Ладно, он немного завидует Максу, но старается это преодолеть. И я тоже помогаю. Например, заставляю его смеяться, расслабляться и переключаться на что-то ещё». Просто иногда это так сложно. Но я пытаюсь. Я понимаю, что брать еду было неправильно. Но благодаря этому Эрик отвлёкся. И это было весело. Стыдно признаваться, но нам действительно ненадолго стало весело. И я тоже отвлеклась от всего этого ужаса. Раньше мне никогда не приходилось справляться с таким огромным грузом ответственности и страха. Изоляция, магия Эрика — все эти смерти. Но я очень стараюсь. Она разрыдалась и закрыла ладонями лицо, пролепетав напоследок. «Пожалуйста, только не надо меня презирать. Может, я и не самый приятный человек в мире и не умею многих вещей, но искренне стараюсь быть полезной». «Хорошо», — Лана подошла к девушке, — «всё в порядке. Мы все пытаемся освоиться в этом мире, и никто тебя не презирает». Хлюпая носом, Аллегра обняла Лану и крепко к ней прижалась. «Ты меня раздражаешь!» Снова пожала плечами Ким, но голос её потеплел. «Но я тебя не презираю. Во всяком случае, не слишком сильно». «Спасибо». С неуверенным смешком Аллегра отстранилась и тяжело вздохнула. «Правда. Сейчас я пойду наверх и умоюсь, а потом вернусь и займусь чем-нибудь полезным, как и предложила Ким». Когда заплаканная девушка вышла, Лана вернулась к столу и продолжила хлопотать над обедом. «Это тяжело», — спустя несколько минут произнесла она. «Для всех нас. Полагаю, нужно давать друг другу поблажки время от времени». «Извинения, неплохое начало», — добавил По. «А ещё я не задумывался, каково это — получить вдруг огромные силы. Вы с Максом больше об этом знаете». «Ими нужно учиться управлять. И тем, у кого способности были раньше, и новичкам». Внезапно на кухню вбежал Эрик с охапкой дров. Я слышал, как они едут. Похоже, пропановоз удалось найти. Судя по звукам, приближается что-то намного больше обычной машины». «Слава богу». Лана схватила куртку и выбежала наружу. Эдди ехал на внедорожнике первым и старался проложить колею для Макса, ведущего пропановоз, следом. Они захватили с заправочной станции пару мешков с песком и уложили приоткрытыми на откидную дверь багажника так, чтобы песок сыпался из передней машины, облегчая продвижение тяжёлому грузовику. И тем не менее Максу приходилось периодически использовать магию. Каждый поворот давался с трудом, несмотря на все усилия. Когда склон стал более крутым, Эдди стиснул зубы, словно это он толкал пропановоз в гору, так что по вискам застроился пот, а футболка на спине взмокла. «Давай, Макс, ещё чуть-чуть!» Когда машины преодолели подъём, он увидел дом и почувствовал прилив надежды, заметив Лану и остальных ребят, которые бежали навстречу. «Мы сделаем это!» Эдди кинул быстрый взгляд в зеркало заднего вида и понял, что пропановоз соскользнул вниз почти на целый ярд. «Чёрт!» Лана вскинула руки и отпустила на волю магию — представив, как невидимый крюк на цепи крепится к бамперу тяжёлого грузовика и напрягая силы, чтобы помочь втащить махину в гору. От невероятного перетягивания каната сердце колотилось в груди. Но, наконец, пропановоз медленно начал продвигаться вперёд. «Помоги!» — резко велела Лана Эрику. «Ты можешь это сделать!» «Стараюсь!» — сквозь зубы отозвался тот. Его лицо стало белым, а глаза потемнели. Это зараза слишком тяжёлая! Старайся сильнее! Тяни! Ещё один фут, и ещё!» А потом Лана наконец почувствовала, как их с Максом магия соединилась, и постаралась сосредоточить все способности, чтобы поднять на гору голубой грузовик с белой цистерной и любимым мужчиной в кабине. «Получается! Финишная прямая!» — закричал По, скользя по тропинке, очищенной от снега. «Только не отпускай», сказала Лана Эрику. «Пока не отпускай». «Мы смогли!» Тот крепко сжал её плечо. «Смотри, смотри! Пропановоз уже возле генератора!» Только увидев, что Макс в безопасности и выбирается из кабины, Лана перестала удерживать грузовик магией и бросилась к возлюбленному. Эрик обернулся к дому, заметил олегру и послал ей воздушный поцелуй. Затем взглянул на второй этаж, где из окна спальни наполовину высунулся Шон и энергично помахал ему. Лана подбежала к пропановозу и устремилась в объятия Макса. «Ты справился». «Едва-едва». Тяжело дыша от напряжения, Макс прижался лбом к её лбу. «Твоя помощь оказалась решающей». «Мужик, затащить сюда такую громадину — просто подвиг». По от души хлопнул героя дня по плечу, и сделал обманный выпад в сторону Эдди, а после этого заметил доверху загруженный припасами внедорожник и застыл с отвисшей челюстью. «Вы что, оптовый склад ограбили?» «Обычный магазин». «И там осталось только всего?» «Чувак, история, просто отпад!» ухмыльнулся Эдди, утирая пот с лица. «Но сначала надо это, ну, понять, как перелить газ в генератор». «Макс придумает». Эрик кивнул ему с извиняющейся улыбкой. «Как и всегда. Прости меня. Поверь, я очень очень сожалею о случившемся. Поговорим позднее», — сухо сказал тот, но сжал плечо брата. «А сейчас действительно нужно разобраться, как заправить генератор». «Я покажу!» — издалека крикнул Шон. Он направился к пропановозу, но тут же потерял равновесие на скользкой тропинке и повалился в снег, едва не потеряв очки». Попа дошёл к приятелю, протянул руку и помог ему подняться. «Ботан — это диагноз!» «Ага!» Несмотря на вымокшую одежду, Шон выдавил улыбку. «Я раньше любил крутиться неподалёку, когда генератор заправляли. Мне нравится разбираться, как работают вещи. Значит, собаку на этом съел? Тогда вперёд, гуру техники! Показывай!» Эдди погладил Джо, который подозрительно принюхивался к ботинкам и штанам хозяина и отступил на шаг назад. «А я это... Пойду, пока отгоню машину с продуктами к дому. Лана, прокатишься со мной? Типа твоя помощь бы не помешала». Та заметила подмигивание Эдди, последний раз сжала руку Макса и забралась во внедорожник. «Похоже, вы решили сэкономить на поездках и привезли припасов сразу на месяц». «Ага, типа того». А ещё среди них есть это, медикаменты. А то, что ты просила, я кинул в свой рюкзак, иначе Макс бы пронюхал. Спасибо, Эдди. Ну, значит, э, желаю удачи. Не знаю, какой результат ты бы хотела. В переднем кармане. Я отнесу твой рюкзак в спальню. Потом нужно разгрузить припасы и сделать список привезённого. А уж после учёта подумаю о себе. Лучше сейчас иди наверх. Пока, ну... все остальные внизу. Это ж ненадолго, а? Была как-то у меня одна девица, так она подозревала. Ошиблась, слава богу, но помню, быстро она вернулась с результатами. А я скажу это, типа ты переобуться решила, потому как ты в тапочках на снег выбежала. Хорошая причина, и ты прав. Лана забросила рюкзак на плечо, вышла из внедорожника и направилась к кузову, чтобы забрать часть привезённых припасов. «Я долго провозилась, надевая сапоги», — подбежав к ней, сказала Аллегра, а затем подхватила картонную коробку. «Иначе бы подоспела раньше». «Дамы, не дело вам таскать тяжести. Хватайте чего полегче», — проинструктировал Эдди. «А ты, Лана, и вообще ноги промочила. Давай это, дуй наверх и переобуйся. Ещё не хватало, типа, чтобы ты заболела». «Ты прав. Просто начинайте разгружать продукты по категориям». «Консервированные, сыпучие и так далее. А я скоро вернусь». С этими словами Лана взбежала по лестнице и закрыла дверь в спальню. Затем поспешила в ванную и заперлась там, желая как можно быстрее получить подтверждение тому, что и так уже знала. Даже точный срок был известен. Та ночь, следом за которой весь мир сошёл с ума. Та ночь, когда они с Максом открыли бутылку вина и занимались любовью, страстно и изумительно. Тогда их накрыла вспышкой, а внутри словно что-то взорвалось. Что-то необузданное и прекрасное. Жизнь, свет, обещание и потенциал. И всё же Лана открыла тест, выполнила все действия согласно инструкции и отложила прибор на шкафчик. После этого сняла промокшие тапочки, носки и джинсы, которые тоже оказались влажными до самых колен. и поражённо застыла, заметив, как замерцал и заискрился тест. Когда Лана подняла его, то увидела отчётливый плюс. Что она при этом почувствовала? Страх, несомненно. Ведь повсюду царили смерть, жестокость и неизвестность. Сомнение. Хватит ли ей силы и умений? А ещё и изумление, несмотря на то, что знала результат заранее. Но какая эмоция проходила красной нитью сквозь всё остальное? что Лана чувствовала сильнее всего? Радость. Теперь, несмотря на все несчастья и катастрофы, в мире существовала и радость. По-прежнему сжимая в одной руке тест с мерцающим положительным результатом, Лана положила другую на живот, где зародился плод любви между ней и самым лучшим в мире мужчиной, и ощутила невероятную радость».